В Елизаветинском сенаторе, графе Петре Ивановиче Шувалове, воскрес деятельный петровский прибыльщик-вымышленник. Финансист, кодификатор, землеустроитель, военный организатор, откупщик, инженер и артиллерист, изобретатель особой секретной гаубицы, наделавший чудес в Семилетнюю войну, как рассказывали, Шувалов на всякий вопрос находил готовый ответ –